Глава 31. «Провожающие не имеют права нарушать закон нашей страны», безапелляционно заявил полицейский, оттаскивая Саджана подальше от Ани. Другой полицейский поспешно ощупал парня на предмет наличия оружия, взрывчатки или иных запрещенных предметов. «Он чист», — заявил он, отступая от парня. Это позволило полицейским опустить оружие, но нарушителя порядка надо было вывести из зоны таможенного контроля. «Любовь любовью, а закон есть закон». Подталкивая задержанного к выходу, охранник гаркнул на него. «Двигайся быстрее! Нечего вносить смуту в ряды граждан!» Саджан в отчаянии глянул на Аню и увидел, как Сергей что-то шепчет ей на ухо и, жестко ухватив за локоть, пытается увести вглубь таможенного терминала. «Постойте!» — не выдержал Саджан, забыв обо всех предосторожностях. Ткнув пальцем в сторону Ани, он сказал... «Эту девушку похитили и насильно пытаются вывести за пределы ее родины. Остановите преступников!» Он обвел полицейских безумным взглядом и сорвался на крик. «Вы что, не слышите меня? Похититель сейчас находится рядом с ней, и вы обязаны помешать ему. Он удерживает ее силой. Она должна остаться в России!» Взгляды полицейских тут же устремились к Анне и ее спутнику. Мужчина явно выражал беспокойство. Видимо, это должно было послужить поводом для пристрастного изучения его документов, причиной для его задержания и тому подобных процедур, связанных с выяснением обстоятельств. Но все пошло не так, как должно было. Бандит оскалился в злобной ухмылке и что-то сказал Анне. Лицо девушки исказилось и побледнело, как мел. Она с ужасом уставилась на полицейских, которые начали приближаться к ней и ее ненавистному спутнику. Она перевела взгляд на Саджана и одними губами прошептала «Прости». После этого она изобразила насмешливое выражение лица и очень жестоко и надменно произнесла до «Да кого вы слушаете?» «Этот!» — она презрительно кивнула в сторону Саджана. «Давно добивается моей любви. Если раньше мы и встречались с ним, то теперь все наши отношения в прошлом. Я собираюсь выйти замуж в Индии, а он разыграл весь этот спектакль, чтобы помешать моему отлету» и уже более ровным голосом девушка добавила. «Господа полицейские, прошу вас не препятствовать нашему с дядей вылету. Поверьте, все, что говорит этот проходимец, — плод его воспаленной фантазии». Услышав это, Саджан замер, моргнув пару раз. Неужели его нежная маленькая Анна способна была назвать его проходимцем и врать окружающим столь нагло и цинично? Хотя чего можно было ожидать в этой ситуации?» когда негодяй, держащий ее за руку, грозит расправой ее брату. В глазах парня потемнело, и он покачнулся. «Стоять!» — раздались всполошенные крики полицейских, воспринявших движение Саджана как попытку бегства. Саджан посмотрел на них ничего не видящими глазами и, сглотнув, обхватил голову руками. «Не верьте ей! Ее заставили сказать все это!» — прокричал он и уже немного тише добавил. Она моя жена. Вы можете это проверить. Не слушайте то, что она говорит. Но, похоже, его уже никто не услышал. Судя по всему, Ане поверили больше. Ее выдумка оказалась правдоподобнее его правды. Сквозь пелену слез Аня увидела, как Саджана насильно выводят из зала и, заломив руки за спину, ведут в участок. Она не могла поверить, что смогла так поступить с человеком, которого любила больше жизни. Ей пришлось сказать всю эту гадость, которая до сих пор эхом звучала в ее голове. Но что ей было делать, когда тот подонок, который мертвой хваткой вцепился в ее руку, сказал ей, что если она не улетит в Мумбаи, то Юрку будут бить до тех пор, пока он не умрет. И как она должна была поступить в такой ситуации? Позволить случиться этому? Тогда как жить дальше? И вообще, зачем после этого жить? Внезапно до ее воспаленного сознания дошло, что она видит Саджана последний раз в жизни, и что больше никогда не увидит его глаз, не ощутит его дыхания на своих волосах, не почувствует его рук, касающихся ее тела. Она видит его в последний раз, и тут случилось то, чего, видимо, не должно было случиться. Внутри девушки взорвался ком отчаяния, разорвав ее душу на тысячу обжигающих осколков. «Нет!» — закричала она и кинулась к стеклянной стене таможенного терминала, через которую видела, как уводят Саджана. Аня со слезами стала бить кулаками по стеклу, повторяя выступление «Нет! Нет! Нет!» Разум покинул ее, и только боль и страдания раздирали сердце, заставляя рыдать, глядя вслед возлюбленному. Услышав удары по стеклу, Саджан обернулся и увидел зареванную Анну, с безумным блеском в глазах. Он на секунду замер. Разметав разные стороны державших его полицейских, он кинулся к Анне, припав к другой стороне стеклянной стены, разделяющей его с любимой. На долю секунды влюбленным показалось, что они вновь вместе, вновь рядом, но холодное прочное стекло продолжало разделять их, не давая слиться в объятиях. И тут Аня осознала, что это стекло разлучило их навсегда — что как бы она ни хотела быть с Саджаном, она должна уйти от него. Она обязана так поступить, потому как секундная слабость не сможет воскресить ее брата из мертвых. Она не имеет права быть счастливой. Все внутри нее оборвалось, и волна отчаяния накрыла девушку с головой. Она сама не заметила, как ее ноги подогнулись, и она плавно опустилась на пол. Она стояла на коленях, глядя сквозь слезы, как Саджан тоже рухнул на колени рядом с ней, касаясь ее ладоней своими ладонями. Только его прикосновений она не чувствовала. Они были неосязаемые и холодные, как то самое стекло, которое стояло между ними. Этот холод проник в ее душу, обжигая своим ледяным дыханием ее разбитое сердце. Пелена слез размыла образы полицейских, налетевших на Саджана. Тут же на него обрушились сильные удары дубинок, и его красивое лицо исказило боль. Щелкнули наручники, и беспристрастные руки охранников бесцеремонно подняли парня. Его прощальный взгляд, исполненный горечью и мукой, опалил стерзанное сознание девушки, и она увидела, как ее мужа под стражей, закованного в наручники, повели через зал под любопытные взгляды толпы. Это были последние секунды той жизни, которая так жестоко и внезапно закончилась для юной Анны Варма. Красивой девушке, еще вчера считавшей себя самой счастливой на всем белом свете.